«Где тайне?» — спросил Дунган. «Где-то здесь. Я недавно видел его. Он выкапывал мышь», — ответил Коннант. «Мы и сами в мышеловке», — подумал Дунган. «Манускрипт не только не попадет в Оксфорд, но и пропадет для человечества. Только и останется, что две копии, сделанные в аббатстве. Его отец и епископ будут ждать известий о нем и о Конраде, но никогда не получат их. Хотя нет, есть способ доставить им известие. Диана может отправить весточку в Стэндишхауз, может отвезти им манускрипт. А может, кто-нибудь успеет еще съездить с ним в Оксфорд? Не через разоренные земли, поскольку этот путь чересчур опасен и мало надежды пройти по нему, а морем, хотя там и пираты... Может быть, еще хватит времени собрать флотилию боевых кораблей, набрать отважных матросов и пройти через пиратские заставы? «Милорд», — позвал Конрад, — «да?» «Не знаю, как и сказать. Какие тут могут быть церемонии? Говори, в чем дело». «Орда не желает пропустить нас в Оксфорд». «Ну, может, не именно в Оксфорд, а вообще, куда бы то ни было». Они пытались задержать нас на каждом шагу, но вот мы теперь засели всерьез и больше им не мешаем. Что верно, то верно, и что ты думаешь? Леди Диана. Что Леди Диана? Может, она связана с ними, и это всего лишь хитрый трюк? Дункан вспыхнул, открыл было рот, но вовремя прикусил язык. — Не думаю, — быстро сказал Эндрю. — Не может такого быть. Она дважды помогала нам в стычках. Она не стала бы этого делать, будь она в сговоре с Ордой. — Пожалуй, ты прав, — согласился Конрад. Но на все это надо взглянуть с нескольких сторон. В наступившем молчании Дункан опять вернулся к плану отправить манускрипт в Оксфорд какой-нибудь другой дорогой. Да, Диана без лишних вопросов отвезет манускрипт в Стэндиш-хаус, расскажет там, что случилось с ними, но как все-таки насчет отправки манускрипта морем? Отец и архиепископ подумывали об этом и, похоже, признали этот вариант безнадежным. — Постой, — сказал он себе, — если Диана может отвезти манускрипт в Стэндиш, она точно так же может слетать и в Оксфорд? Передать манускрипт Вайсу и привести ответ? Нет, все это фантазии, а не реальное решение проблемы. Он не может доверить манускрипт Диане. И вообще никому, кроме Конрада. Кому, кроме как Конраду, он может доверять? Диана заманила его отряд в этот колдовской круг, а теперь уверяет, что ей очень жаль, даже плачет. Но печаль легко сыграть, слезы тоже. Но дело не только в этом. Манускрипт дан ему, и у него должен оставаться. Он один несет ответственность за документ и ни с кем не может делить ее. В поисках выхода он на минуту забыл о священной клятве, которую дал его преосвященству, получая из его рук пергамент. — Вот еще что, — предложил Конрад. — Не может ли нам помочь темон? Может, у него за пазухой есть пара трюков? если обратиться к нему и обещать в оплату освобождения? — Я не стану иметь дело с демоном, — сказал Эндрю, — мерзкая скотина. А по-моему, не согласился с ним Дункан, он вполне приличный малый. — Нельзя ему верить, — продолжал настаивать Эндрю, — он вас обманет. — Ты говорил, что и Слупе нельзя верить, — напомнил ему Конрад. Однако, если бы мы прислушались к его советам, то не были бы здесь. Он предупреждал нас насчет замка, говорил, чтобы мы близко к нему не подходили. — Ну, как знаете, — ответил Эндрю, — а меня от этого увольте, я не стану сговариваться с демоном из ада. — Но, возможно, он знает способ, как помочь нам. — Он потребует плату. «Попомните мое слово, придется платить». «Я готов заплатить», — сказал Конрад. «Но не ту цену, которую он запросит», — возразил Эндрю. «Плохо дело», — подумал Дункан. «Скрач вроде бы приличный парень, но он вряд ли сможет нам помочь. Диана могла бы открыть нам путь, но это также не в ее силах. Ну, а раз так, то не поможет никто. Колдовство такого рода наверняка имеет защиту от дураков». Дело закрыто. Все предприятие рухнуло. Мы не выйдем из замка. Последняя надежда человечества, как выразился архиепископ, угаснет. Дункан тяжело поднялся и пошел наверх.